Глава 21. После первой пары я лично проводила Роуз с Крею. Это было продиктовано особыми соображениями. Мне хотелось взглянуть на ее встречу с будущей жертвой, а в том, что уже сегодня ночью сестрица сварит зелье истины, я даже не сомневалась. К битве Роуз подготовилась. Она вырядилась в темно-бордовый костюм. Пиджак был приталенным с огромными алыми бусинами, нашитыми на бортах. А вот ниже, вместо юбки, брюки свободного кроя, оставлявшие не так много простора для фантазии, последним штрихом стала яркалая алая помада. — Я тебя в таком виде к студентам не пущу, — вынесла свой вердикт, — и к жениху тоже. — Нужен мне твой кавалер, — фыркнула Роуз. А вот к декану придется напрашиваться на ужин, сегодня или завтра. Поэтому надо подготовить его к мысли, что лучше пригласить даму самому, пока я не сделала этого за него. В том, что Роуз может лично пригласить понравившегося мужчину, я даже не сомневаюсь. Однажды она едва не женила на себе соседского сыночка, несмотря на то, что вовсе ему не нравилось. Но родители юноши вовремя забили тревогу и отправили непутевое чадо подальше с глаз и подальше от Роуз. «Удачи!» пожелала сестре и проводила ее к кабинету Рэя. Декан Хайтен уже был там. Он сидел в кресле спиной к нам, но, услышав стук двери, поднялся навстречу, да так и замер, глядя на Роуз во все глаза. «А вот и наш новый преподаватель магии исцеления», с наигранной радостью сказал Рэй. «Знакомьтесь, мисс Роуз Дейлис, одна из лучших целительниц целиции». «Лучшая», — поправила его Роуз. А это Деррик Хайтон, декан факультета защитной магии. Мистер Хайтон тоже недавно приступил к своим обязанностям, так что понимает вас, как никто другой. Роуз улыбнулась так мило, что у меня свело зубы, но Хайтон, похоже, впечатлился, потому что, когда он заговорил, голос едва заметно дрожал. «Безумно рад нашему знакомству, мисс Дейлес». «Взаимно, мистер Хайтон. Уверена, оно окажется плодотворным». «Покажите мне, где находится кафедра нашего факультета». «С превеликим удовольствием. Прошу». Роуз вышла следом за Дереком с видом победительницы. «Уверена, она его дожмет», — сказала им вслед. «О чем ты?» — поинтересовался Рэй, снимая очки. «О том, что перед напором моей средней сестры крайне сложно устоять, и я не завидую тому, кто решится это сделать». рей только усмехнулся. «Пообедуешь со мной?» — спросил он, а я вспомнила об его утреннем самочувствии. — Извини, не получится, у меня нет третьей пары, хочу ненадолго выехать в город за покупками. — У меня тоже нет, я могу тебя отвезти. Рэй в два счета преодолел разделяющее нас расстояние и поцеловал меня так жарко, что закружилась голова. — Люблю тебя, — сказала ему. — Люблю тебя, — ответил он, обнимая крепче. — Так как? — Пообедаем в городе. «Конечно. Я не смогла ему отказать и хотела бы, но не смогла. Рэй ведь сразу все поймет или же решит, что я его разлюбила?» Заставила себя улыбаться Рэю, а когда вышла из его кабинета, на мгновение замерла и закрыла лицо руками. «Что же мне делать? Кому обратиться за помощью?» «Если попрошу Дина посоветовать хорошего проклятийника, он скажет Рэю, а Рэй ни за что меня не отпустит, даже если окажется, что способа снять проклятие нет». Несмотря на грустные мысли, наша короткая прогулка прошла замечательно. Сразу после окончания второй пары мы сели в автомобиль и поехали в ближайший ресторанчик. Рэй рассказывал о подготовке к студенческому фестивалю. Я слушала его, улыбалась, внутри все равно была пустыня. «Что-то случилось?» — вдруг спросил мышонок. «Ты грустная сегодня?» «Нет, ничего», — поторопилась ответить я. «Наверное, мне не хватает солнца. Такое бывает зимой». Рэй улыбнулся, но было заметно, что вопрос остался открытым. «Послушай, Минни, если что-то не так...» «О, давай зайдем вот в этот магазинчик», — указала на первую попавшуюся дверь. «Там продаются замечательные...» И только потом дочитала, что это магазин рыбы. Карпы. Да, большие карпы. «Хочешь сделать подарок шеф-повару?» Брови Рея удивленно взметнулись вверх. «Хотела. Впрочем, лучше обойдемся без этого. Начнем с обеда. А то я готова проглотить даже сырую рыбу». Рей свернул к маленькому уютному ресторанчику, в котором мы иногда ужинали или обедали, а я понимала, что кусок не полезет в горло. Хотелось плакать, но нельзя было проронить ни слезинки, поэтому солнечно улыбалась и через силу глотала вкуснейший салат из индейки, и только когда подали десерт, и смахнула слезу. На то, чтобы что-то купить, времени осталось совсем мало, поэтому заверила Рея, что это можно отложить, и мы вернулись в университет. Вопреки ожиданиям, главный корпус стоял на месте, а декан Хайтен не нарезал вокруг круги, спасаясь от сестрицы Роуз. Увидимся вечером. Рэй коснулся губами моей щеки, и я выбралась из автомобиля, а он повел авто в гараж. Вечером? Нет, у меня определенно другие планы, но пока что пришлось провести еще две лекции, а главное — взять себя в руки. Стоило окончиться последние паре, как я поспешила на поиски Роуз, и совсем не удивилась, обнаружив ее в столовой в обществе Хайтена. Лукреция была тут же, она сидела за отдельным столиком и, заметив, меня помахала рукой. Я села рядом, опасаясь задавать вопросы, зато из-за нашего стола было хорошо видно парочку, которая ворковала, так будто они вечность были знакомы. «Такое чувство, что она хочет его соблазнить, а не допросить», — прошипела Лукреция. «Вы что, уже успели приготовить зелье?» — так же тихо спросила я. «Да, весь день варили, пока ты гуляла с ректором Денвером и работала в поте лица». И сейчас Роуз должна заманить Хайтена в свою, э, то есть в мою комнату. Ешь быстрее, нам надо добраться туда раньше них». После такого напутствия я почти не притронулась к ужину, и минут десять спустя мы уже заперлись в спальне Лукреции, оставив гостиную нашим голубкам. Они тоже не заставили себя ждать. Раздались гулки и шаги, скрип двери и смех Роуз. «С вами так весело, декан Хайтен». Не помню, когда смеялась больше. Лгунья, прошептала Лукреция, а я приложила палец к губам. Вы восхитительный, мисс Дейлис, отвечал Хайтен, и совсем не похожа на своих сестер. Признаюсь честно, сегодня утром вы сразили меня в самое сердце. Наше знакомство стоит отпраздновать. Я привезла с собой бутылку шампанского из-погребов моего батюшки. Уверена, вы такого еще не пили. И мы с Лукрецией не пили потому что не было у нашего батюшки никакого шампанского. Он был слегка увлекающимся ученым, который редко вспоминал о земном. — Из ваших рук хотьят, мисс Дейлис. — Называйте меня Роуз, — хихикнула та. — Даже имя как цветок. Я покорен. — Если бы не знала, что она играет, поверила бы, — шепнула Лукреция, та кивнула. В гостиной раздался звон бокалов. «За вас, прекрасная Роуз», — говорил декан. «И за вас, декан Хайтен», — отвечала та. «Для вас, Дерек, какой странный вкус у этого шампанского. Старинный рецепт». «Ждем три минуты», — засекла Лукреция. Время одновременно летело и тянулось. Мы вместе поглядывали на часы, пока стрелки близились к заветной отметке, а затем разом вылетели в комнату. Лури заклинанием заблокировала двери, а я бросилась к Хайтону. «Что происходит?» — изумленно спросил он. «Вы! выкладываете, зачем явились в университет Гарроуз!» — Выпалило ему в лицо. «Я? Я? я Мы с Лури уставились на груду тряпья, только что бывшую одеждой декана Хайтона. «А где же он сам? Это ведь было зелье правды, а не уничтожение! Что за новости?» Ты что сварила? Цепилась лукреция в Роуз. Дин, конечно, обрадуется, что Хайтон исчез, но он хотел его допросить. Он не должен был исчезнуть, виновата оправдывалась Роуз. Я проверяла действие зелья на муже сестрицы Лилианы, и оно действовало. А ей-то оно зачем, изумилась я. Заподозрила его в измене, отмахнулась Роуз. Ложная тревога. Он всего лишь вел тайные исследования. И вдруг. Кипа одежды зашевелилась, а из нее показался мокрый черный нос, за ним рыжая лобастая голова, большие уши, а затем весь пес, судя по всему, чихуахуа. Это что такое? уставилась на пса Думаю, это Хайтон, угрюмо ответила я. Точнее, его форма, как оборотня, от зелья правды он обернулся в это. Пес залился звонким лаем и попытался вцепиться в подол Лукреции. «Ну, мстительная зверюга!» — гаркнула она. «Прекрати!» — перебила ее Роуз и подхватила лающего и рычащего малыша на руки. «Ой, какая лапушка! Девочки, вы только взгляните! Какие ушки! Какой носик!» И Роуз прижала Хайтена к груди, размеру которой мы с Лури тайне завидовали, Пёс мигом притих, опустил голову на вожделенные прелести и только довольно похрюкивал. «Если он не обратится обратно, я заберу его себе», — восторженно сказала Роуз. «Дерек, если вы там, можете не беспокоиться. Я буду вас кормить только сахарными косточками». «С ней что-то не то», — прошептала Лури. «С ней по жизни что-то не то», — ответила я. «Роуз, оставь декана Хайтона в покое, ты его задушишь». А самое обидное, что мы ни о чем не можем его спросить. Даже если зелье подействовало, допросить пса невозможно. «Живодерка», — зыркнула на меня Роуз, продолжая поглаживать разомлевшего декана. «Идем, малыш, я уложу тебя в кроватку. Зелье будет действовать всего полчаса, хотя никогда не испытывала его на оборотнях». «В моей кровати этой псины не будет», — зарычала Лукреция. «Идите ночевать к нему». «Как скажешь». Роуз гордо распрямила плечи, подхватила Хайтона подмышку и прошествовала к двери. «Оставим ее наедине с посторонним мужчиной?» — спросила я. «А если, когда он обернется, будет жаждать мести?» «Роуз сама, кому хочешь отомстит и не задумается», — успокоила меня Лукреция. «Давай-ка соберем его одежду и отнесем к ним». Я подняла с дивана пиджак, из кармана выпал смятый лист. «Что это?» Лукреция ловко подцепила его пальцами. «Часть оборвана. Довожу до вашего сведения, что объект наблюдения...» Снова обрыв. Не проявляет себя подозрительно, но результаты расспросов коллег показали. мини А наш мальчик-то и правда шпион. И кажется мне, что шпионит он либо за тобой, либо за Рэем, потому что его интересуете только вы двое». «Да чтоб мне провалиться!» Голос вдруг стал низким и сиплым. «Значит, Дин не ошибся. Передай ему этот листок при встрече и обязательно напиши о том, что мы нашли. На кого же шпионит Хайтен?» «Зелье не подействовало, но раз есть доказательства, может, Дин сам возьмется за дело?» «Ты права. Пусть сам решает». Я устало потерла лоб. «Этот день выпил меня досуха». «А Рыю расскажем?» — спросила Лури. «Придется, раз уж будем писать Дину. Пойду к нему, а ты все-таки отнеси одежду к Роуз. Только сначала обыщи хорошенько». Пока Лури шарила по карманам пиджака декана Хайтена, я уже стучала в двери Рея. На этот раз мышонок открыл быстро, увидел меня и улыбнулся. Но выглядел он все равно скверно, и сердце пронзило тревога. «Ты ушла с ужина раньше меня», — с сказал он. «Мы проводили расследование», — поспешила успокоить его, входя в комнату. «Какое?» — тут же нахмурился Рей. «Аманда, ты обещала?» «Быть осторожной, я помню. Но это важно. Мы напоили декана Хайтена зельем истины, и он обратился в Чихуахуа». «В кого?» — оторопел ректор. «Чихуахуа. Порода такая. Так вот, когда он особачился, что сделал?» Рей, ну что ты как маленький?» — выпалила я. «Особачился. Обратился. Как тебе угодно. Так вот, стоило ему обратиться, мы тут же обшарили его карманы и нашли подозрительную записку, из которой следует, что он шпионит за кем-то в университете». Рэй смачно выругался, а затем грозно взглянул на меня. «И что вы теперь будете делать, Аманда? Он ведь обратится обратно и будет помнить все, что происходило». «Надо попросить Роуз наложить на него заклинание забвения», — решила я. «Пойдем? Они в комнате Хайтона». «Сначала я напишу Дину», — ответил Рэй. «А ему уже пишет Лори, не волнуйся. Но если ты устал, оставайся здесь, я скоро вернусь. И правда, нечего тебе мелькать рядом с песиком. Вдруг он злопамятный?» И поспешила скрыться с глаз, пока Рэй не высказал в лицо все, что думает о моей глупости и беспечности. И я в кои-то веки была с ним согласна.